Глава седьмая. Олег выругался, хотя обычно он этого себе при мне не позволял. Даже своих друзей одергивал, когда мы собирались одной большой компанией. Не то, чтобы в этом была хоть какая-то необходимость. Извини, мне нужно ответить. У нас двойное убийство на участке, и... Я взмахнула рукой, не дав ему договорить, мол, конечно, конечно, я все понимаю. Олег резко выдохнул, опять матюгнулся, погладил меня по щеке, опалив напоследок голодным взглядом, и вернул на место болтающиеся на щиколотках брюки. Ситуация была глупее не придумаешь. Я вся взлохмаченная, с расстегнутым на груди платье и со сбившейся на талии юбкой. Он суетливо натягивающий штаны. Как будто, ответь, он в трусах, Это бы уронило его достоинство. Застегнув ширинку, Вавилов выудил из кармана, пиликающий телефон, и скрылся со дверями спальни. Я попыталась встать, но в квартире стояла такая адская жара, что выступившая на коже испарина приклеила меня к полированной поверхности тумбочки, как суперклей. Я на силу смогла отлепиться и слезть, чтобы привести себя в порядок. Не дожидаться же мне его вот так. с призывно раздвинутыми ногами, и подолом, задранным едва ли не на голову. Я одернула юбку, непослушными пальцами застегнула пуговички. Уставилась на себя в отражении небольшого зеркала, висящего над этой самой злополучной тумбой. И захохотала, цепившись обеими руками в край. «Все хорошо?» — раздался голос за спиной. С трудом нацепив на лицо маску серьезности, я кивнула. Вавилов выглядел ужасно раздраженным и виноватым. А мне уже как-то пофигу было. Я сразу поняла, что никакого продолжения не будет. У меня даже мысль закралась, что, может, кто-то меня специально останавливал от этого последнего шага. «Абсолютно. А у тебя?» Я кивнула на телефон, который Олег так и не вернул обратно в карман. А я, мать его, на все дери, должен уехать. Ох, ладно, что-то на работе. На ней, родимый, будь она неладна. Ну что ж теперь, сейчас я только сумочку найду. Не помнишь, где я ее бросила? Вавилов осмотрелся, провел с широкой ладонью по ежику на голове и неуверенно поинтересовался. «Может, все же останешься?» «Здесь?» — широко распахнула глаза. «У тебя?» «Нет, нет, пожалуй. Ты ведь, наверное, даже не знаешь, когда освободишься». «Не знаю, но постараюсь побыстрей». «А если не выйдет?» «Нет, Олеж, лучше отвези меня домой». «А если быстро справишься, приезжай ко мне». «Настя-то у отца сегодня». Мой наполненный сомнением голос к концу речи приобрел совсем другие нотки и стал таким, знаете, сладким-сладким, которым даже самая неприступная женщина, сама того не замечая, начинает разговаривать с мужчиной, который ей симпатичен. ладно». Он снова провел по волосам, только замялся. «Что?» «Я очень спешу, правда». Ты не обидишься, если я тебе такси вызову? Нет-нет, что ты, пойдем, я и сама не без рук. В чести Вавилова он не уехал, пока не усадил меня в убер. Я забралась на заднее сиденье и как-то растерянно покачала головой. Низ живота не сильно тянул. И все тело сковало напряжение, которое и не думало ослабевать. Я поерзала, бросила взгляд на часы, не совсем понимая, что дальше. Время еще было раннее, дома никого, и чем заняться, чтобы не завыть с тоски, непонятно. План созрел сам собой. — Извините, молодой человек, а не могли бы мы изменить маршрут? Мне на Садовую, можно? На Садовой располагался спа-салон моей близкой подруги Стеллы. Именно там я планировала прихорошиться перед романтиком с Вавиловым. Именно туда я так и не добралась по причине очередного аврала на работе. На рецепции меня хорошо знали. — Стелла Владимировна, у себя? Девчонка-администратор кивнула. — Сейчас позову. — Вы, как всегда, Вероника Васильевна? — Боюсь, полного пакета не выйдет. Все мастера под запись вышли. — А что можете предложить? — Хамам и массаж устроит? Марьяна дождалась, пока я кивну. и, улыбнувшись, отвлеклась на телефон. — Стелла Владимировна, к вам, Вероника Васильевна. Стелла примчалась практически сразу же, окинула меня своим «я все про тебя знаю взглядом», но спрашивать ничего не стала. Да только понимала я, что это ненадолго. Так и случилось, стоило нам остаться в хамаме наедине. — Ну, рассказывай. — Что именно? Я лениво приоткрыла один глаз, Но в сгустившихся клубах ароматного пара выражение лица Стеллы так и не разглядело. Опять зажмурилась и вдохнула глубоко-глубоко. — Почему ты не со своим полковником? Он же полковник, да? — Вот именно поэтому и не с ним. Его на работу вызвали, в срочном порядке. Там какое-то двойное убийство и... — О, нет-нет, избавь меня от подробностей. — Ты же сама спросила. — зевнула я каждой клеткой, ощущая пробирающее до костей блаженство. Это и впрямь было лучше секса — лежать вот так. А ведь это еще даже не массаж или какая другая приятность. — Про убийство слышать не хочу, — стояла на своем подруга. — Я-то думала, ты поделишься со мной какими-то пикантными подробностями встречи. Я бы с радостью. Не только ж тебе хвалиться своей насыщенной сексуальной жизнью, а главное, с кем? Собственным мужем. Звучит, как обвинение, — рассмеялась Стелла. А то, где это видано, чтобы после... Кстати, а сколько вы уже женаты, м? Четыре года. После четырех лет совместной жизни, — недоверчиво протянула я, — все так же друг по другу сохнет. — Это потому, что рядом на сто процентов мой мужчина. — А как понять, кто твой? М? Я вот два раза замужем была, не за своими. — Ну, почему же? Дима, да, мелкий такой, вертлявый. Тут сразу все понятно. — А гуляет? — А что гуляет? Я резко приподнялась на локтях, отчего голова закружилась, и мне пришлось на несколько секунд снова зажмуриться. пока все не улеглось. — Не знаю. Я так его и не просекла. — Ты серьезно вообще? — недоверчиво протянула я. — Уж кто-кто, а ты в курсе нашей истории? — Ага, в курсе, — вздохнула Стелла. Несколько секунд в парной звучала лишь тихая музыка для медитации, а потом она бросила. — Давай выходить, наверное. — Угу. Мы выбрались из хамама. Стали под душ, смывая с себя усталости и пот. Вот бы и мысли так взять и смыть. Но ведь не получалось. Я не могла отпустить слова Стеллы, зачем-то вновь и вновь прокручивая их в голове, но так и не решая спросить, что она под этим подразумевала. Обмывшись, мы натянули халаты с вышитым на кармашке логотипом комплекса и пошлепали к массажным кабинетам. вслед за поджидающей нас у выхода девочкой-азиаткой. Нет, я все же должна была прояснить. Стелла — одна из немногих моих подруг, которые действительно были в курсе всего. Собственно, мы с ней и сблизились на этой почве. Это она собирала меня по кусочкам, возвращая мне веру. Сначала в себя, а потом и в светлое будущее. А потому мне было важно знать, — Что ты имела в виду? — спросила, не уточняя. — Сама не знаю. Я говорила, что он ходит в мой спортзал. Я села на массажный стол и покачала головой стороной в сторону. — Лазитесь на завод, мадам. Я послушно легла. Стелла тоже устроилась поудобней и лишь тогда продолжила. — Ну вот, он ходит минимум три раза в неделю. Наши все от него в восторге. — О, это не новость, он всегда умел расположить к себе, — горько ухмыльнулась я. Девочка-массажистка взобралась на стол позади меня и приступила к массажу. И это был такой кайф, точнее, был бы, если бы я смогла освободить голову от хаотично мечущихся мыслей и сосредоточиться на тактильных ощущениях. Не в этом дело, он... Ужасно обходительный, даже с простыми уборщицами. А я сразу понимаю, что за человек передо мной по тому, как он ведет себя с обслуживающим персоналом. И только поэтому ты решила, что он душка. Да брось! Стас использовал меня. Низко и подло использовал. Стелла ничего мне на это не ответила, и это насторожило меня еще сильнее. Я повернула к ней голову и чуть вытянула шею, из-за чего массажистка была вынуждена прекратить свои манипуляции. — Ну, и почему ты молчишь? — Стелла тяжело вздохнула. — Потому что тебе не понравится то, что я скажу. — Ну, почему же? Говори, раз уж начала. — Той тобой грех было не воспользоваться. Ты была похожа на сына Шер. после смены пола. Не было ни единого шанса, чтобы такой мужчина, как Стас, обратил на тебя внимание. Ты уж прости, но чтобы не говорили некоторые умники, и как бы это не было обидно, первым делом мужчины обращают внимание на внешность. До поры до времени им вообще плевать, насколько красива твоя душа. Я промолчала, съела пилюлю, несмотря на то, что та была горькой. Сказать мне было нечего, да я не пытаюсь его оправдать, не думай, и его поступок бесспорно отвратителен. Но когда ты сыт, многое видится иначе, а вот когда жрать нечего, люди в животных превращаются. Тут уж, знаешь, не до морали. В этом и есть суровая правда жизни. Личность формирует обстоятельства, в которых она живет. Когда за тобой не стоит ничего, кроме собственных амбиций, выбраться из порочного круга, предопределенной для тебя по факту рождения реальности, проблематично. Понимание добра и зла размывается, не остается черного и белого. — Ох, хорошо! — Стелла замолчала, постановая от удовольствия, — а я не знаю. Наверное, я понимала, что в словах подруги есть смысл. Да только по аналогии с тем, что она сама же и выдала мне минутой ранее, выходило так, что судить со стороны было легко, а вот, испытав предательство на собственной шкуре, быть толерантной к чужой низости как-то сложнее. Ладно, проехали. Не то в конец настроение испортится. «Меня пригласили работать в его шоу», — заметила я, вставая. После массажа во всем теле ощущалась небывалая легкость, и, может быть, на фоне ее камень, который я носила за пазухой все это время, стал казаться мне совсем неподъемным. «Ты серьезно? И что?» Согласилась, от таких предложений не отказываются. «Дела! И что? Вы уже виделись?» — Да там такая история, закачаешься. Все началось последний день съемок новогоднего шоу. Стелла вытащила из кармана телефон, сверилась с часами и пробормотала. — У меня есть еще сорок минут до того, как садик закроется. Быстро рассказывай, что там произошло. Не то я умру от любопытства. Я и рассказала. Стелла подсокала языком сокрушенно, покачала головой, и изъявила желание поучаствовать в судьбе нашего подкидыша в финансовом плане. Я, в свою очередь, клятвенно пообещала не забыть сбросить ей реквизиты, когда те у меня появятся. Этот вопрос тоже лег на мои плечи. В общем, посиделки с подругой прошли для меня не напрасно. И деньжат ненароком выклинчила, и афиаска с Олегом забыла. Если бы еще не этот разговор о Гуляеве, Было бы вообще прекрасно. Я достала телефон, чтобы вызвать такси, проверила входящий. Вавилов так и не объявлялся. И бог его знает, почему я выдохнула с облегчением. Вот и пойми нас, женщин. Пока ждала машину, поболтала с Насткой, убедилась, что та благополучно добралась к папеньке, и успокоилась. Домой на удивление домчали быстро, не иначе, как чудом. Я немного поработала со сценарием, сделала себе пометки, кого следует обзвонить, что закупить и так далее. Наметила план своих действий на следующую программу и так погрузилась в работу, что не заметила, как за окном стемнело. Я зевнула, растерла переносицу и, налив себе бокал вина, устроилась перед телевизором. Трезвой я бы это вряд ли могла сделать. Набрала в поисковике YouTube гуляй шоу. Сплывающими подсказками на экране высветились заставки сразу нескольких, наверное, самых рейтинговых передач. Осушив половину бокала в два жадных глотка, я не чувствую ни потрясающего букета, ни вкуса, вытерла тыльной стороной ладони губы и решительно нажала на кнопку Enter. А уже через пять минут поняла, что одним бокалом тут явно не обойдется. Гуляев, черт его дери, был великолепен. Он так органично смотрелся в кадре, так естественно себя вел как со звездами планетарных масштабов, так и с обычными малышами из этой детской рубрики, название которой я так и не запомнил. Стас мог одним взглядом, одним движением брови заставить народ смеяться, усиливая комичность ситуации стократ. Это была какая-то особенная магия, дар, его чувство юмора, его мгновенная реакция, его умение вставить свои пять копеек в самую, казалось бы, занудную или высокопарную речь приглашенного гостя, заставляя смеяться и его самого, и зрителя. Второй бокал ушел, как в сухую землю. Я раздраженно щелкнула пультом, вырубая телевизор. Но в тишине стало только хуже. И я включила музыку, вылила остатки вина в бокал, да только не успела выпить. «Мама, ты дома?» Как воришка, застуканный на горячем, я спрятала пустую бутылку за шторку и, прихрамывая, двинулась на звук дочкиного голоса. И вот тут меня ждал сюрприз. Какого-то черта за спиной Настки стоял Гуляй. Ну, или кто-то очень похожий на него.